Глава 17. Палец в роли обвинителя. О дальнейших событиях этого ужасного дня после посещения музея у меня осталось слабое воспоминание. Должно быть, я исходил немало улиц и скверов, пока не настал срок возвращения в больницу. Около восьми часов, когда я сидел в кабинете, мрачно убеждая себя, что я готов к неизбежному, мне подали заказную посылку. При взгляде на почерк сердце мое так забилось, что я с трудом расписался в получении. Как только слуга вышел, подозрительно взглянув на мой неровный росчерк, я вскрыл пакет и, вынимая письмо, выронил на стол крошечную коробочку. Письмо показалось мне слишком коротким. Я пробегал его снова и снова с чувством осужденного, читающего об отсрочке казни. «Дорогой Поль!» Простите меня за то, что я ушла сегодня так быстро и оставила вас таким несчастным. Сейчас я спокойнее и потому шлю вам привет и умоляю не горевать о том, чего никогда не может быть. Это совершенно невозможно, дорогой друг, и я убедительно прошу, если вы любите меня, никогда не заговаривать об этом. И постарайтесь не видеться со мной некоторое время. Мне будет очень не хватать вас, как и моему отцу, который вас очень любит. Но лучше не встречаться, пока не восстановятся наши прежние отношения, если это когда-нибудь возможно. Я посылаю вам на память маленький подарок на случай, если жизненный водоворот разлучит нас. Это кольцо, о котором я вам говорила, которое подарил мне дядя. Может быть, вы будете носить его, так как у вас небольшая рука. Но во всяком случае сохраните его на память о нашей дружбе. На нем изображено око Азириса, мистический символ, к которому у меня какое-то сентиментально суеверное пристрастие, как было и у дяди. У него он был вытатуирован на груди и раскрашен яркой красной краской. Оно обозначает, что великий судья мертвых смотрит с неба на людей и наблюдает, чтобы справедливость и истина всегда побеждали. И вас я поручаю Азирису. Да будет око его на вас, и досохранит вас в отсутствии вашего любящего друга Руфи. Какое хорошее письмо, подумал я, хотя оно и малоутешительно. Спокойное и сдержанное, как его автор, хотя в нем сквозит искренняя привязанность. Наконец я отложил письмо и, вынув кольцо из коробочки, стал его рассматривать. Хотя это была только копия, но в ней выражена была вся тонкость оригинала а главное, оно было в духе той, которая его дарила. Нежное и тонкое, оно сплеталось из золота и серебра с инкрустацией из красной меди. Когда я надел его на палец, изящный глазок из голубой эмали взглянул на меня так ласково, что я почувствовал, что и меня охватывает волшебство древнего суеверия. В этот вечер не было ни одного пациента на приеме, и это было хорошо, так как я мог написать длинный ответ приведу его конец. А теперь, дорогая, я все сказал и не открою рта на эту тему, пока времена не изменятся. А если этого никогда не будет, если когда-нибудь по закону вещей мы будем сидеть рука об руку, седые, в морщинах, положив подбородок на костыль и ворчать, и болтать дружески о том, что могло бы быть, если бы угодно было всеблагому Азирису, я все же буду счастлив, Руфь потому что ваша дружба лучше любви другой женщины. Итак, вы видите, я взял себя в руки и даже готов улыбаться, и обещаю вам исполнить вашу просьбу и никогда не беспокоить вас. Ваш верный и любящий друг, Поль. Я написал адрес, заклеил письмо, сам отнес его и опустил в ящик. Первое время я считал себя чрезвычайно несчастным. У меня не было никаких планов, но я жаждал освобождения от ненавистной рутины практики, чтобы быть вполне свободным. Однажды вечером стремление к одиночеству вдруг сменилось жаждой общества. То общество, к которому меня на самом деле тянуло, было для меня недосягаемым по запрещению моей повелительницы. Но у меня были друзья в темпле, я не видел их больше недели. Они, наверное, удивляются, что случилось со мной. Поужинав и набив трубку табаком, Я немедленно устремился к ним. Подходя к дому в надвигающихся сумерках, я наткнулся на самого Торндайка, выходившего из подъезда и нагруженного двумя складными стульями, фонариком и книгой. «Баркли — Баркли! — воскликнул он. — Это вы? А мы удивлялись, что с вами? — Действительно, я давно у вас не был, — согласился я. Он посмотрел на меня внимательно у освещенного подъезда и заметил. — Феттерлайн как будто не очень хорошо на вас действует, сынок. — Вы похудели и осунулись. — Мое дело там почти окончено. Барнард будет здесь через десять дней. Его судно остановится только на модере, чтобы забрать груз, а оттуда он прямо поедет домой. — Куда это вы собрались со стульями? — Я хочу посидеть в конце у садовой решетки. Там прохладнее, чем в комнатах. Если вы минуточку подождете, я захвачу еще стул для Джервиса, хотя он вернется не так скоро. Он сбежал по лестнице и сейчас же вернулся с третьим стулом, и мы отправились со всей амуницией в спокойный уголок. «Ваше рабство, значит, подходит к концу», — сказал он, как только мы расставили стулья и повесили фонарик на решетку. «Больше нет никаких новостей?» «Нет, а у вас?» «К сожалению, тоже нет. Все мои розыски привели к отрицательным результатам. Конечно, есть довольно много данных, и все они идут в одном направлении», но я неохотно делаю решающие выводы, не имея чего-нибудь совершенно определенного. Я жду либо подтверждения, либо отрицания своих предположений. Мне нужно еще какое-нибудь новое доказательство». «Я не знал, что есть данные». «Как же», — сказал Торндайк. «Ведь вы знаете столько, сколько и я. У вас в руках все существенные факты. Но, по-видимому, вы не сопоставили их и не выяснили их значение» вы нашли бы нечто весьма любопытное и значительное. По-видимому, я не могу спросить об их значении. Думаю, что нет. Когда я веду дело, я не сообщаю своих подозрений никому, даже Джервису. Тогда только я могу сказать, что не было никаких упущений. Не думайте, что я вам не доверяю. Помните, что мои мысли принадлежат моему клиенту и что сущность стратегии — держать неприятеля в неизвестности». — Да, я понимаю, конечно, я не должен был спрашивать. — Вы не должны иметь необходимости спрашивать, — отвечал Торндайк с улыбкой. — Вам нужно было только сопоставить факты и сделать вывод самому. Во время нашего разговора я заметил, что Торндайк время от времени пристально на меня посматривал. Немного помолчав, он вдруг спросил меня. — У вас что-нибудь не ладно, Баркли? Вы озабочены делами ваших друзей? — Нет, не особенно хотя у них перспективы не очень-то радужные. — Может быть, и не так плохо, как вам кажется, — сказал он. — Но я боюсь, что у вас есть какая-то особая забота. Вся ваша веселость куда-то испарилась. Я не хочу вмешиваться в ваши личные дела, но если бы я мог помочь вам советом, то помните, что мы старые друзья и что вы мой ученик. Я выложил ему всю историю моего романа. Сначала застенчиво в сдержанных фразах, но потом свободнее и доверчивее. Он слушал внимательно и предложил один-два вопроса, когда мой рассказ не удовлетворял его. Когда я кончил, он тихо опустил руки мне на плечо. «Вам не повезло, Барглей. Я не удивлен, что вы чувствуете себя несчастным. Не могу вам высказать, как я огорчен. Ведь она вам ясно сказала, что тут не замешан никакой мужчина. Да?» Я не могу придумать никакой веской причины, разве только что она недостаточно любит меня. Это действительно основательная причина, но ведь это только временное, вовсе не такое непреодолимое препятствие, как она утверждает. — Я не вижу, — сказал Торндайк, — почему мы должны путаться в каких-то непонятных, неестественных мотивах, когда вполне разумное объяснение бросается в глаза. — Какое же? — воскликнул я. — Я не вижу. «Очень естественно, что вы упускаете из виду некоторые обстоятельства, касающиеся мисс Беллингем. Но я не думаю, что она не учитывала их значение. Сообразите, какое ее действительное положение? Я подразумеваю относительно исчезновения ее дяди». «Я не понимаю вас». «Ну, ни к чему закрывать глаза на факты», — сказал Торндайк. «Положение таково». Если Джон Беллингем попал в дом своего брата в Утфорде, то почти, наверное, он попал туда после своего посещения Хёрста. Заметьте, я говорю, если он попал. Я не говорю, что я думаю, будто он попал. Но установлено, что, по-видимому, он пошел туда. А если пошел, то после этого его никто не видел живым. Дальше. Он не входил в парадную дверь. Никто не видел, что он входил в дом, но была калитка позади дома, и оттуда был звонок в кабинет». Вы вспомните, что когда пришли Херст и Джилика, то Беллингем только что вернулся. До этого мисс Беллингем была в кабинете. Это значит, что она была одна именно в то время, когда, как говорят, туда приходил Джон Беллингем. Вот каково положение Баркли. До сих пор ничего нельзя утверждать. Но рано или поздно, если Джон Беллингем не будет найден, живой или мертвый, вопрос этот будет поставлен. Тогда Херст для самозащиты подберет все факты, которые перенесут подозрения с него на другое лицо. И этим лицом будет мисс Беллингем. Первое время я сидел буквально в столбнике от ужаса. Потом меня охватило негодование. «Ну, черт возьми!» — воскликнул я, вскакивая. «Извините, но у кого же хватит дьявольского нахальства подозревать, что эта милая, изящная девушка убила своего дядю?» На это будут намекать, если не утверждать положительно и она знает это теперь нетрудно понять почему она отказывается открыто соединить ваше имя со своим рисковать втянуть вас в подобный процесс запятнать ваше имя может быть такой ужасной гласностью ах перестаньте это ужасно я не о себе думаю я был бы рад разделить ее мучительное состояние если это неизбежно но ведь одна мысль об этом кощунство и святотатство это прям бесит меня — Да, я понимаю и вполне сочувствую вам. Право, я разделяю ваше справедливое негодование в отношении этого подлого дела. Вы не должны считать жестокостью с моей стороны, что я подхожу к делу так прямо. — Я и не считаю. Вы мне указали только на опасность, которую я не видел, не сообразил. Но вы как будто намекаете, что так коварно дело обставлено намеренно. — Разумеется. Все это не случайно. Либо вся обстановка указывает на действительные факты, чего я не думаю, либо все подстроено нарочно, с определенной целью — навести на ложный след. Но обстоятельства убеждают меня, что все умышленно подстроено. И я жду, вовсе не с христианским терпением, уверяю вас, когда можно будет наложить руку на негодяя, который все это сделал. Чего же вы ждете? Жду я неизбежного ложного шага, который неизменно делает всякий преступник. Даже самый ловкий. До сих пор о нем ничего не слышно. Но сейчас он должен что-нибудь предпринять, и тогда он у меня в руках. Ну а если он никак себя не проявит, что вы тогда будете делать? Да, вот это-то и страшно. Быть может, придется иметь дело с негодяем, дошедшим до совершенства. Я такого никогда еще не встречал, но тем не менее существование его возможно. И тогда что же мы будем стоять, сложа руки? и смотреть, как гибнут наши друзья? — Возможно, — сказал Торндайк, и оба мы погрузились в мрачное молчаливое раздумье. Спустя немного времени я спросил, могу ли я как-то помочь в ваших расследованиях? — Это именно то, чем я сам хотел спросить, — признался Торндайк. — Это было бы правильно и даже должно. Я думаю, вы можете. — Как же? — спросил я с нетерпением. — Трудно ответить сразу. Но Джервис теперь берет отпуск, фактически он уже свободен с сегодняшнего вечера. Дел сейчас немного, приближаются каникулы, и я могу обойтись без него. Но если бы вы смогли переселиться сюда и занять место Джервиса, то были бы мне очень полезны. А если придется что-нибудь предпринять по делу Беллингамов, ваш энтузиазм заменит отсутствующую опытность. «Я, конечно, не могу заменить Джервиса», — сказал я. Но если вы позволите мне помочь каким бы то ни было способом, это будет большая любезность с вашей стороны. Я готов лучше чистить вам сапоги, чем быть совершенно в стороне от дела. Хорошо. Положим, что вы переедете сюда, как только Барнард вас освободит. Вы можете занять комнату Джервиса, которой он почти не пользуется последнее время. И здесь вам будет лучше, чем где-нибудь, это я знаю. Я вам даже сейчас могу дать свой ключ, у меня дома есть другой и вы понимаете, что вся моя квартира к вашим услугам с настоящей минуты. Он передал мне ключ, и я поблагодарил его от всего сердца. Я был уверен, что предложение делается не столько ради пользы, какую я могу принести, сколько ради моего успокоения. Только он кончил говорить, как послышались быстро приближающиеся шаги. — Вот и Джервис, — сказал Торндайк. — Мы сообщим ему, что как только пожелает, он может уехать. Мой собеседник направил фонарь на дорожку, и через несколько мгновений перед нами стоял Джервис с пачкой газет под мышкой. Меня поразило, что Джервис взглянул на меня как-то искосо, когда узнал меня при слабом свете, а также что он несколько смутился, как будто мое присутствие ему мешало. Он выслушал сообщение Торн-Дайка о нашем решении без особого восторга и без своих обычных шутливых комментариев. И опять я заметил косой взгляд на меня, полный не то любопытства, не то неудовольствия и совершенно для меня загадочный. «Все это прекрасно», — сказал он, когда Торндайк прояснил положение. «Я полагаю, что Баркли будет вам полезен так же, как и я, и, во всяком случае, лучше быть ему здесь, чем оставаться с Барнардом». Он говорил с необыкновенной серьезностью, но в тоне его была такая заботливость обо мне, что она привлекла внимание как мое, так и Торндайка. Помолчав немного, последний спросил. — А что принес мой ученый-собрат? — На улицах слышны громкие выкрики этих варваров-газетчиков, а я вижу целую пачку газет у моего ученого друга. — Случилось что-нибудь особенное? Джервис смешался больше прежнего. — Ну, да, — ответил он нерешительно. — Нечто случилось. Вот, нечего ходить вокруг да около, Барклию лучше узнать от меня, чем от всяких крикунов. Он выбрал несколько газет из пачки и передал одну мне другую Торндайку. Странные слова Джервиса встревожили меня. Я развернул газету с безотчетным страхом. Но моя неопределенная тревога сменилась ужасом, когда я увидел, что неясные крики газетчиков вылились в короткие строчки, Смотревшие на меня пылающими заглавными буквами. Статья была короткая, и я пробежал ее в одну минуту: Недостающий палец. Трагическая находка в удфорде Тайна, окружавшая разрезанное человеческое тело, части коего найдены были в различных местностях Кента и Эссекса, получила полное и очень мрачное разоблачение. Полиция давно подозревала, что это части тела мистера Джона Беллингема исчезнувшего при несколько подозрительных обстоятельствах около двух лет тому назад. Теперь в этом нет никакого сомнения, так как палец, которого не хватало на руке, найденной в ситкепе, найден был на дне пустого колодца вместе с кольцом, которое, как установлено, носил постоянно Джон Беллингем. Дом, в саду которого находится колодец, принадлежал убитому и был занят после исчезновения его братом Готфри Беллингемом. Но последний оставил в скорости дом, и с тех пор он пустовал. Недавно там начался ремонт. Колодец стали чистить. Полицейский инспектор Бэджер в поисках исчезнувших частей трупа спустился на дно колодца, где в тине нашел три кости и кольцо. Таким образом, подлинность останков вне сомнения. И остается решить вопрос, кто убил Джона Беллингема. Вспомним, что брелок, по-видимому, оторвавшийся от цепочки его часов, найден был на участке, прилегавшем к этому же дому, в день исчезновения Джона Беллингама. Насколько важны эти факты, покажет время. Вот и все. Я уронил газету и взглянул мельком на Джервиса, который мрачно уставился на носки своих сапог. Это было ужасно. Просто невероятно. Удар парализовал мои умственные способности, и некоторое время у меня не являлось ни одной ясной мысли. Меня встряхнул голос Торндайка, спокойный и деловой. «Время покажет, верно? Но пока мы должны быть благоразумны. И не расстраивайтесь попусту, Барклей. Отправляйтесь домой, примите брому и ложитесь. Я боюсь, что это для вас сильное потрясение». Я поднялся со стула точно во сне и протянул руку Торндайку. Но даже при слабом освещении и при своем подавленном состоянии я заметил, что лицо его стало таким, каким я раньше никогда его не видел. Это был лик неизбежного, страшного, грозного, неумолимого. Мои друзья дошли со мной до ворот у начала среднего проезда Темпля и когда мы были уже у выхода, идущий быстро человек догнал и обогнал нас. При свете фонаря у домика-привратника он бросил быстрый взгляд через плечо и прошел, не остановившись и не раскланившись. Однако я узнал его и был как-то странно поражен. Отчего? Я не мог и не могу дать себе отчет и сейчас. Это был джелико Я попрощался со своими друзьями и пошел прямо в Невилкорт. Что меня толкало, я не знаю. Вероятно, инстинкт защиты слабых вел меня туда, где была моя возлюбленная, еще не ведавшая страшной угрозы, нависшей над ней. При входе на площадь стоял, прислонившись к стене, высокий сильный человек и, кажется, как-то странно взглянул на меня. У калитки я приостановился... И посмотрел на окна. Они все были темны. Значит, все там спали. Несколько успокоенный этим, я прошел дальше. У поворота на следующую улицу также стоял высокий коренастый человек. Он также вопросительно взглянул мне в лицо. Тогда я повернул назад, замедлил шаги и опять, дойдя до знакомой калитки, приостановился и оглянулся. Вслед за мной шел последний замеченный мною человек. Тут я понял ужас положения. Это были переодетые полисмены. В первый момент меня охватило слепое бешенство. Мне захотелось броситься на этого человека, отомстить ему за оскорбление, наносимое его присутствием здесь. К счастью, я вовремя одумался и не совершил опрометчивого поступка. Но появление этих двух полисменов заставило ясно осознать положение, показало весь ужас действительности. У меня выступил холодный пот и зазвенело в ушах.